Глава 18. Наедине с собой. Как и любое живое существо, большую часть времени мы меняемся на автопилоте. Наше тело растет само собой, и так само собой оно заболевает, выздоравливает и стареет. С первых минут жизни наш ум, повинуясь естественной склонностью, жадно впитывает информацию о мире вокруг. Мы безотчетно учимся двигать руками и ногами, шевелить губами, разговаривать, держать ложку и вилку. Где-то там, в глубинах психики и без всякого одобрения с нашей стороны, у нас возникают эмоциональные ранки, а затем затягиваются и рубцуются, или же напротив начинают зудеть и нарывать. Даже если мы обращаемся к помощи знающего человека, и он накладывает на ум те или иные швы, львиную долю работы все равно выполняет наша бессознательная природа. Без ее деятельного участия всякий врач становится бессилен. Пока мы читаем строчку за строчкой, их смысл струйкой просачивается в сознание и оседает в нашей памяти. Слова расшифровываются до смыслов, а смыслы сопрягаются в длинные цепочки и рождают красочные каскады ассоциаций. Но как это происходит? Это не вполне ясно. Ясно, однако, что все это делаем не мы, если понимать под нами сознательную часть человеческой психики. Мы не имеем ни малейшего представления, что такое понять и как вообще этого можно было бы целенаправленно добиться. Мы лишь устремляем свой взгляд в определенном направлении, а затем смиренно ждем, дабы понимание осуществилось. Мы посылаем смутную просьбу в недра собственного мозга, и зачастую она получает положительный ответ. Основная часть процессов и ума, и тела сокрыта во мраке. Они происходят совершенно автоматически, а сознание лишь помогает этой подспудной работе, вносит в нее коррективы и немного меняет траекторию. Такой бессознательный автопилот есть наиболее распространенный подход к обучению. Мы оказываемся в ситуациях, приходим в соприкосновение с ними, и в ответ на уникальный набор сигналов среды, наше тело и наш ум что-то подправляют и подкручивают. Согласно законам эпигенетики, одни гены в наших клетках включаются в работу, а другие выключаются. Без всякого спроса и даже оповещения наши нейросети образуют новые связи и расторгают старые. Как следствие, мы меняемся. Бессознательный автопилот есть глубоко уважаемый и поразительно эффективный животный способ обучения. На протяжении большей части истории у него не было никаких альтернатив. Живые организмы были лишены развитого сознания, которое бы объединило все аспекты их нервной деятельности в некое панорамное целое. Они существовали как системы из относительно автономных механизмов, каждый из которых нес вахту на своем маленьком участке и нисколько не интересовался обязанностями соседей, Человек научился осторожно вмешиваться в работу унаследованного им автопилота. Мы наловчились целенаправленно ставить себя в те или иные ситуации жизни, чтобы запустить бессознательный процесс своих перемен по нужной нам колее. Люди поняли, что определенные наборы обстоятельств меняют нас вполне определенным образом и потому научились выискивать некоторые из них и избегать других. Как оказалось, подобный подход работает еще лучше животного. Он оказывает небольшую сознательную помощь этой несколько хаотической лавине из бессознательных процессов. Человек подключает гармонизирующие силы разума в помощь своим сметенным чувствам, силы кортикальной системы в помощь лимбической. Все мы практически целиком состоим из свойств, знаний и навыков, которые были созданы благодаря сочетанию этих двух типов обучения. Хотя в сравнении с чисто животным обучением человек и сделал большой шаг вперед по части сознательности своих перемен, на этом пути возможно дальнейшее движение. Мы способны снять с автопилота еще большую часть собственной жизни еще шире открыть глаза и пробудиться от давлеющего над нами лимбического сна. Это значит взять дело роста в собственные руки с большим напором и смелостью. Оказывается, вместо того, чтобы просто подводить себя к специфическим ситуациям, где мы меняемся по их милости и в силу наших автоматических механизмов, мы можем менять себя в желаемом направлении в любой ситуации. Где бы мы ни находились, мы сами способны создавать внутреннюю ситуацию за счет врожденных способностей своего ума. Этот шаг вперед есть уже нечто нечеловеческое, поскольку столь высокая мера сознательного руководства жизнью все еще весьма нетипична для представителей человеческого рода. Понимавший это Ницша назвал бы ее сверхчеловеческой. Будда, вероятно, назвал бы это освобождением, духовной практикой или медитацией. Медитация есть целенаправленное использование врожденных способностей нашего ума для его познания, очищения и совершенствования. Это способ пробуждения внутренней опоры и повышения меры сознательности наших перемен, их точности и управляемости. Медитация является тем самым методом победы над собой, предложенным Буддой, хотя как таковая она возникла намного раньше. В действительности практика медитации не есть нечто специфически буддистское или даже восточное. Она суть неизбежное следствие изо всех представлений о мире и о человеке, поскольку повсюду в нашей истории мы обнаруживаем потребность научиться всерьез управлять своим умом к этому пониманию в конечном счете и ведут все неисчислимые дорожки человеческих рассуждений в философии, религии и науке. Конечно, не все мыслители делают этот вывод, но это лишь потому, что не все продвинулись в развитии своих собственных взглядов до той точки, где необходимость методичного совершенствования ума становится ясна как день. Если вспомнить основную идею мировой философии, то медитация представляет собой ее концентрированную, практическую реализацию. Мы не только признаем, что можем работать с собой за счет имеющихся у нас способностей, мы формулируем конкретную методику и начинаем ее исследовать. В медитации нет никакого волшебства, никакой эзотерики, никакой мистики в их расхожем понимании. Она естественна, а не сверхъестественна, но при этом она полна чуда, точно так же, как чудо полна наука, как полно чуда любое подлинное переживание самых привычных для нас вещей. Этой чистотой, богатством и глубиной обладает всякий лист под нашими ногами, звезды на небе, звуки и краски, атомы и молекулы. Точно так же ими обладает и наш ум. Закономерно теперь задаться вопросом, насколько применимо сегодня то, что было создано тысячелетия назад. Можем ли мы отталкиваться во своих изысканиях от столь ветхой древности? Актуально ли все это сейчас? Пожалуй, медитация и правда есть абсолютно неактуальное занятие. Ее неактуальность, впрочем, является веским доводом в ее пользу. Медитация не актуальна, поскольку ее ценность пребывает вне всякой зависимости от моды, веяний, личной истории каждого из нас и исторических обстоятельств за последние тысячи лет. Точно так же, к примеру, дело обстоит с математикой или физикой. Любое существенное знание всегда выходит за пределы различий между актуальным и неактуальным. Человеческий ум в своей основе все тот же, что и прежде. Нельзя даже сказать, что у людей современности есть какие-то особые преимущества по части доступа к нему. Все научные достижения и технологии эпохи направлены вовне, а не внутрь структуры ума. Они затрагивают ее устройство лишь по касательной и ничуть не наделяют нас более совершенным доступом к самим себе, чем тот, который был у наших великих предков. Вполне возможно, что многочисленные технологии и гаджеты скорее отвлекают нас от освоения того главного, что уже есть. Мы увлеченно создаем новые и новые электронные или химические костыли, напрочь забывая о необходимости освоить потенциал своих собственных ног. Медитация учит тому, как встать на ноги и начать ходить самостоятельно. Она задействует врожденные способности человека управлять своим вниманием, восприятием, желаниями, потребностями, эмоциями и мыслями вообще всеми актами нашего ума. По этой причине она всегда свежа и ценна и находится по ту сторону нюансов исторической и личной ситуации. В ходе нашего разбора мы обсудили возможность перемен, необходимость перемен, их направление и то, как они в нас происходят. Теперь мы вплотную подбираемся к тому, как именно мы можем вершить их на намного более высоком уровне сознательности. Медитации очищения, самадхи. Если мы хотим лучше управлять своим умом, есть одно совершенно неизбежное условие. Нам нужно научиться проводить время наедине с собой. Но что это значит? Обычно, когда мы хотим провести время с собой, мы просто ищем себе развлечения и беремся за некое приятное, но уединенное дело. Мы принимаемся читать книжку, записываемся на спа-процедуры или подолгу лежим на кровати с утра. Мы говорим себе «это будет мой день, я посвящу его только себе». Затем мы устраиваем себе изысканный ужин, включаем интересное кино или начинаем заниматься одним из своих хобби. На худой конец мы принимаемся обдумывать ход собственной жизни и предаваться грезам и воспоминаниям. Загвоздка состоит в том, что так мы и вовсе не проводим время с самими собой. Мы не узнаем себя лучше, а лишь различными способами стимулируем органы собственного ума и тела. В ответ на подобную стимуляцию ум производит всю ту же бесконечную киноленту, что и всегда. Мы опять сужаем свое внимание до того или другого кино, срежиссированного психикой. В этой сумятице мыслей, реакций, образов и чувств не получится разглядеть самих себя. Чтобы быть с другим человеком, нужно научиться скорее слушать и наблюдать, нежели что-то говорить и безостановочно делать. Требуется взять паузу во своей невротической экспансии вовне и проявить внимание. Точно так же, чтобы побыть самими собой, нам не следует создавать очередной поток мыслей о себе, браться за книгу или записываться на массаж. Нужно проснуться и прислушаться к тому, что лежит под многочисленными слоями из мыслей и стимулов, к тому, что их вмещает, создает и ими управляет. Иными словами, требуется не узкий фокус внимания кинозрителя, погруженного в то или иное сновидение, а панорамный и бодрствующий взгляд большого ума. Что мы услышим, если перестанем шуметь и заглушать происходящее внутренней и внешней болтовней? Что мы увидим, если перестанем создавать фантазии, непрестанно образующие заслон на пути нашего взгляда? Медитация приглашает получить ответы на эти вопросы. Нужно перестать говорить и начать слушать. Акт говорения сужает наш ум и производит шум, который подавляет внимательность и не позволяет нам увидеть самих себя. Очищение ума есть, следовательно, основа всякой медитативной работы. Невозможно строить что-то на заваленной мусором территории. Нам требуется освободить место для своей творческой деятельности. Мы должны понять, какой здесь грунт, с чем вообще мы имеем дело, что лежит там, под завалами. Мы должны научиться быть собой в заправду, регулярно и долго. Нужно замереть, затаиться, обратиться в большой глаз и научиться не говорить, не производить лишних движений ума и тела. Тогда мы увидим, что именно показывает ситуация, если ее не заглушать. Еще более важная причина необходимости очищения состоит в том, что достаточно убрать препятствия для движения, снять оковы, устранить конфликты и болезни, чтобы жизнь начала естественно развиваться сама собой. Во многих отношениях ее даже не нужно куда-либо навязчиво подталкивать. Мы просто расчищаем площадку, осушаем ядовитые болота, перестаем отравлять воздух и почву. И там сами собой начинают расти деревья и цветы. Но вот если мы гоним себе вперед, не устранив предварительно препятствия, может случиться катастрофа. Мы набираем колоссальную скорость и не можем справиться с управлением, не можем проложить правильный маршрут, поскольку в наших системах есть существенные изъяны. Неврозы и омрачение ума вплетаются во все наши творческие предприятия и начинают как расти сами, так и разлагать их изнутри Следовательно, наша первая задача – это не пытаться создать что-то новое, а скорее увидеть то, что есть Нам нужно расчистить свою строительную площадку Если мы увидим, кто мы есть и каков наш ум, если мы устраним помехи своему восприятию и действию, то они придут в движение сами собой, повинуясь творческой природе жизни. Когда мы делаем все это сознательно и методично, мы встаем на путь медитации первого типа – медитации очищения. В медитациях очищения возница разума, развивает свою мускульную силу. Он упражняется в искусстве сохранять постоянную бдительность и своевременно натягивать поводья. Мы держим глаза открытыми и отсекаем лишние взбрыкивания коней и дребезжания колесницы ума, отказываясь подпитывать их энергией. Таким образом устраняется принудительный шум из мыслей, эмоций, волевых импульсов, а также разнообразные искажения и фантомы восприятия. Основа медитации очищения есть искусство осознанного недеяния. Это развитие нашей способности не делать того, что ум привык делать автоматически, неосмотрительно и в навязчиво-принудительной манере. С нейробиологической точки зрения, в медитациях очищения мы тренируем силу своей разумной воли, а в особенности способность дорсолатеральной префронтальной коры избирательно глушить сигналы из лимбической системы. В результате этого достигается прямой контакт с ситуацией. Сам Будда не использовал никакого термина, который бы объединял в себе все медитации очищения. Самым близким словом в его лексиконе было, пожалуй, слово самадхи. На языке Пали и на санскрите оно означает собранность, покой, концентрация, внутренняя гармония. Этимологически же самадхи происходит от глагольного корня сам объединять, сводить воедино и существительного сама единство, гармония, слияние. В текстах Палейского канона, однако, самадхи не обозначало ни отдельной медитативной техники, ни какого-то их специфического набора. Будда понимал под ним просто одно из благих состояний ума, достигаемых в медитации, когда наш ум является собранным, очищенным и устойчиво концентрированным. За века, прошедшие после смерти Будды, сложилась традиция называть самадхи особую группу медитативных техник. Здесь мы будем использовать это слово как синоним медитации очищения в указанном выше смысле. Медитации прозрения випасана Если мы хотим что-то поменять, сама логика вещей подсказывает нам всего лишь два общих способа. С одной стороны, мы можем расчистить территорию и создать тем самым условия для проявления своих естественных сил. Это и будет медитация самадхи. Она разбивает связи вычищает лишнее, нарезает опыт мелкими кусочками, снимает слои реакции и искажений восприятия. С другой стороны, мы можем задаться целью нечто добавить и создать что-то новое, причем на самом глубинном уровне. Это будет второй тип внутренней работы – медитация прозрения, випассана. Полийское слово «випассана» состоит из двух частей – Во-первых, из приставки «ви», которая означает «сверх», «высший», «совершенный», «ясный», а также содержит смыслы «сквозь» и «через». Во-вторых, из глагольного корня «пассана», означающего здесь «видение», «созерцание». Випассана есть «совершенное видение» или «ясное видение», но это не пустой и пассивный акт наблюдения, Он является творческим. Випассана обнаруживает и устанавливает новые и глубинные единства внутри того самого опыта сознания, который был вычищен и нашинкован в мелкую соломку, мечом самадхи, вплоть до тончайших ощущений и мыслеформ. Всякое созидание в уме есть некое новое прозрение. Такое тождество не должно нас удивлять, если вспомнить, что созидание всегда есть образование новой информационной связи. Информация организует умственную энергию и задает ее движению определенное русло. Она придает энергии форму. Все наши привычки, знания, восприятия, реакции и действия имеют информационную природу. С точки зрения нейробиологии, они содержатся в связях между нервными клетками. Следовательно, всякий акт глубинного и совершенного созидания, выковывающий новые информационные связи между явлениями и смыслами, есть акт прозрения. Если самадхи отсеивает шум, то випассана создает новый сигнал. В ней достигается целенаправленное изменение информационной модели мира и, как следствие, нашей модели поведения. В Випассане мы подвергаем глубокому исследованию те или иные существенные явления жизни. Мы достигаем этого как с помощью языка понятий, так и бессловесными интуитивными формами понимания. Это попытка взять в свои руки более сознательно то, что обычно происходит в нас на автопилоте или же в полуавтоматическом режиме. Опять же, необходимо сделать оговорку, что Будда называл випассаной не какую-то отдельную медитацию или тип медитативных техник, а лишь определенный процесс в нашем уме и соответствующее состояние глубинного понимания. Как и самадхи, випасана не есть строго стандартизированное понятие, а потому в ряде случаев может трактоваться иначе, нежели здесь. Естественно, самадхи и випассана очищение ума и прозрения не обособлены друг от друга, а тесно переплетены. Не случайно в текстах палийского канона они обыкновенно упоминаются в паре. Понимание очищают, а очищение прокладывает путь для понимания. Самадхи устраняет шум, за счет этого она дает возможность проявиться сигналу, создает условия для его возникновения и усиления и для прямого контакта с ситуацией. Випассана создает и усиливает сигнал. За счет этого она оказывает противодействие имеющемуся шуму и устраняет условия для возникновения того шума, который еще не появился. Как правило, практика самадхи важнее для развития ума, чем целенаправленная випассана, и это особенно справедливо на первых этапах нашей работы с собой. Дело в том, что как только нам удается устранить помехи для понимания и созидания, они начинают происходить совершенно спонтанно и интуитивно. Если вы очистите и подготовите почву, она в силу своей природы начнет плодоносить. Так и состояния випассаны возникают в нас сами собой, без всякой выделенной медитации випассаны, и являются итогом методичного очищения ума. Озарение и трансформации, попадающие под понятие состояния Випассаны, зачастую посещают нас по итогам работы нашего бессознательного автопилота, а также в ходе размышления, накопления знаний и обучения традиционными средствами. Как и в случае со счастьем и мотивацией, наше понимание требуется в первую очередь освободить и предоставить ему пространство для естественного движения. Лишь в качестве последующей меры мы подталкиваем его вперед и развиваем с помощью специальных техник. Если попробовать определить различия между самадхи и випассаной с позицией науки, то можно сказать, что самадхи преимущественно работает с нашей бессознательной моделью взаимодействия с миром. Мы учимся гармонизировать лимбическую систему, управлять ее потребностями и привычками и останавливать принудительные автоматизмы ума. Когда мы корректируем свой автопилот и повышаем меру его осознанности, исчезают разрушительные психические конфликты и иные лимбические препятствия для совершенствования нашей информационной модели мира. Випасана, напротив, работает с информационной моделью мира не косвенно, а напрямую. Она высаживает на подготовленной почве ума новые семена и обильно поливает всходы. В реальных медитативных практиках самадхи и випассана всегда сочетаются. Даже самая чистая самадхи содержит щепотку випассаны и не могла бы существовать без нее. Несмотря на такую совместность, природа обоих процессов весьма различна. Более общие понятия, которым подчинены самадхи и випассана, есть дисциплина и понимание. Суть дисциплины – восстановки, ограничении, устранении и очищении. Это усилие, с помощью которого мы отсекаем лишние статьи энергетических расходов и возводим плотины на путях, по которым наши силы разбегаются в разные стороны. В результате такого ограничения энергия ума, подобно водной стихии, с умноженной силой устремляется в оставшееся русло. Понимание, с другой стороны, прокладывает новые русла, но при этом не способно засыпать уже имеющиеся. Это значит, что умный человек может быть совершенно недисциплинирован. Он проложил сотни маршрутов для движения энергии ума, но не умеет управлять своей деятельностью. Если нам достает дисциплины, мы не в состоянии уменьшить число бессознательных и сознательных программ, которые расходуют нашу энергию. Воды ума бесконтрольно разбегаются в разные стороны и замыкаются в круги и петли. Они лишены единого творческого направления, а то и превращаются в смрадное застойное болото». Без постоянной помощи разумной воли наше понимание, сколь бы ясным оно ни было, просто не может реализоваться на практике. Впрочем, и дисциплина без понимания оказывается бессильной. Дисциплинированный человек, лишенный ясного видения, обладает высокой мерой контроля за маршрутами своих внутренних сил. Его движение по жизни, однако, проходит как в тумане. Да, акты его ума организованы, но при этом они очень слабо информированы. Без надежной опоры в знании наша деятельность устремляется по ложной траектории, а потому приносит скудные плоды и лишь способствует невежеству, страданию и разрушению. Дисциплина и понимание идут рука об руку, точно так же, как и их прекрасные детища – Самадхи и Випассана. Медитация самадхи есть дисциплина на самом глубинном уровне. Это микродисциплина актов ума. Медитация випассана есть формирование понимания на самом глубинном уровне. Их сочетание составляет самое сердце духовной практики и является общим методом абсолютной победы над собой и миром. Вне рамок В одном из текстов палийского канона к Будде подходит странник и завязывает с ним разговор. Страннику любопытно, каковы именно взгляды Будды на реальность. Чтобы прояснить их, он начинает приводить разные взаимоисключающие точки зрения. После озвучивания каждой из них он спрашивает, таковы ли взгляды Будды. На каждый из вариантов Будда неизменно отвечает. Это не мои взгляды. И это кажется логически невозможным. Наконец спутник отчаивается и вопрошает. Обладает ли мастер Гаутама вообще какими-нибудь взглядами? На это Будда говорит. Взгляды есть то, с чем Тадхагата уже покончил. Примечание тадха есть один из главных эпитетов Будды. Почти всегда его переводят дословно как «так ушедший», «так пришедший» и снабжают довольно запутанной трактовкой. Однако слово «тадха» означает не только «так», но еще и «таковость», то есть «реальность, как она есть». В соответствии с этим мы переводим и понимаем эпитет Татхагата как «пришедший в таковость», то есть пришедший к прямому контакту с ситуацией. Будда не имел ни взглядов, ни какого-нибудь мировоззрения, но это не значит, что его голова была абсолютно пуста, и все утверждения казались ему равно истинными и равно ложными, а потому безразличными. Он просто не придерживался никакой закосневшей и отвердевшей позиции и указывал своим ученикам путь к той же свободе. Любые точки зрения есть инструменты практики жизни, подобно молотку или отвертке. Порой они крайне полезны, но в других обстоятельствах мы должны быть готовы заменить их на что-то иное. Взгляды являются продуктом структуры той ситуации, где мы находимся. Как и сама ситуация, они относительны, пластичны, подвижны и пребывают в сети взаимозависимости со множеством причин и следствий. Чтобы приносить пользу, они не должны быть предметом цепляния. Будда настаивал, что даже его собственное учение есть лишь плод, необходимый, чтобы переплыть реку. Тащить его за собой, сойдя на берег, будет глупо. Плод есть истина на реке, но на берегу он становится ложью. Он теряет свою уместность и полезность для дальнейшего движения. Так и взгляды, годящиеся для переправы по воде, могут утратить свою уместность на суше. Зависимость от них лишь обременит нас. Сущность буддизма состоит не в тех или иных воззрениях, а в реализации фундаментального устремления всякой жизни к познанию своей природы, освобождению и творчеству. Как именно это будет сделано, совершенно неважно. Главное, чтобы это было сделано хорошо. В одном из текстов старшему ученику Будды задают каверзный вопрос в таком духе «Все то, что ты сказал, это действительно слова Будды или же просто твоя личная придумка?» Ученик находит блестящий ответ и поистине приближается в меткости к своему учителю. Он произносит «Все сказанное хорошо есть слова Будды». Буддизм универсален в том же смысле, в каком универсальна и наука. «Все, что сказано верно и дельно, есть научная позиция. И все, что сказано верно и дельно, есть слова Будды». Как и в науке, в духовном учении буддизма нет никаких взглядов в смысле догом и аксиом, за которые нужно держаться любой ценой и вопреки всем возникающим несостыковкам. Есть лишь рабочие теоретические и практические инструменты. Когда и если появится что-то лучше, они будут отброшены. В равной мере медитация не может быть чем-то буддистским, христианским, демократическим, китайским или каким-нибудь еще. Она не принадлежит никакой отдельной группе людей, а выражает всеобщие закономерности человеческого бытия. Независимо от того, кто мы, медитация является для нас способом научиться пользоваться собственным умом. Она позволяет глубже и шире видеть, точнее и конструктивнее действовать, свободнее и счастливее быть. Чтобы практиковать медитацию, и даже чтобы быть буддистом, не обязательно принадлежать к некой школе мысли или традиции, и совсем не обязательно быть монахом. В сутрах Палийского канона Будда многократно подчеркивал, что его учение состоит не в почитании кого бы то ни было, не в соблюдении правил и обычаев, не в наборе взглядов или приемов, а в очищении и совершенствовании ума. Одна из наиболее емких формулировок самой сущности учения содержится в следующих его словах из Дхамма -пады». Не совершать никакого зла, совершать то, что полезно, очищать свой ум – таково учение пробужденных. К этой цели, как к вершине горы, ведет не один путь, а несколько. Не так уж важно, каким маршрутом мы будем к ней двигаться, если это действительно происходит, и наше продвижение является искренним, уверенным и поступательным. Все, что преодолевает невежество, жажду и агрессию, есть буддизм, в том же смысле, в котором все сказанное хорошо, есть также и слова Будды. Будда был привержен цели и был готов принять любой взгляд и любой метод, которые наилучшим образом этой цели поспособствуют. Пока мы разделяем те же самые основные устремления, не имеет большого значения, какое самонаименование наименование мы используем, к какой религии, нации или традиции принадлежим. Объединяющая нас всех в любом случае превосходит всякое наименование и любую узкую групповую принадлежность. Неудивительно, впрочем, что в ряду имеющихся альтернатив многие захотели связать себя именно с Буддой и называться буддистами. Прежде всего, это сразу многое объясняет и тем самым экономит время. Наконец, это дань уважения и признания вклада великого первопроходца, чье дело по совершенствованию ума есть всеобщее дело людей, а потому так же и наше. Устанавливается связь с наследием Сидхартхи Гаутамы, обретается опора в этом наследии, формируется благодарность к содержащемуся в нем богатству. Одновременно в таком самонаименовании кроются и угрозы. Буддизм, как и любой другой изм, зачастую подпитывает в людях цепляние за группу своих, которые противопоставляются всем остальным. Буддизм становится хвалебным титулом, средством самовозвеличивания и самоутверждения эго, которое упивается ощущением, что теперь принадлежит к избранному клубу и обладает вип-пропуском в нирвану. Чем больше титулов и регалий получает человек, тем более он склонен держаться за связанные с ними слова и воззрения, обычаи и ритуалы, а также всяческие внешние формы. Через них эго пытается возвысить и увековечить себя, вопреки предостережениям самого Будды на этот счет. Медитация и наука Будда пришел к определенному пониманию ума и предложил ряд способов работы с ним. Более двух тысячелетий спустя западная наука сделала множество крайне схожих выводов. Это особенно примечательно и ценно, поскольку она двигалась по иному маршруту и совершенно независимо от буддизма. Стартовой точкой науки была не структура сознания, а скорее анатомия и физиология мозга. Вот лишь некоторые из базовых принципов, которые характеризуют как учение Будды, так и представление, сложившееся в современных науках о мозге. Первое. Человеческий ум устроен полицентрически и представляет собой продукт взаимодействия многочисленных модулей без единого командного центра. Второе. Человеческий ум является непостоянным, и все его части без исключения претерпевают многочисленные трансформации. Даже наша память о прошлом не законсервирована где-то, а непрерывно редактируется в ходе всей нашей жизни. Третье. Как наши чувства, так и убеждения не отражают некую внешнюю объективную реальность, которая была бы независима от наблюдателя. Все формы опыта являются конструктами, или же на языке буддизма – фабрикациями. Это значит, что в их содержании отражена не только внешняя ситуация, но также и внутренняя. Они есть продукция авторства внутреннего и внешнего. Наблюдатель и наблюдаемое, субъективное и объективное, слиты воедино и пребывают во взаимозависимости в общем, недуальном пространстве. Следовательно, наш жизненный опыт отражает во себе устройство наших органов чувств, Набор наших привычек, предубеждений и ожиданий и всю нашу личную историю. Четвертое. Жизнь ума, а в особенности сфера эмоций, желаний и потребностей, основана на двух противоположных и автоматизированных реакциях – влечение и отторжения. Эти два базовых поведенческих акта составляют глубочайшую основу поведения не только человека, а любого живого существа, вплоть до древнейших архей и бактерий, известных науке. В частности, одноклеточные познают окружающую среду с помощью механизма хеморецепции и на ее основе осуществляют либо стремление к источнику питательных веществ, либо избегание источника токсинов. Пятое. Эффективность работы ума зависит от меры информационной согласованности и гармонии в работе его частей. У всех нас есть врожденные способности управлять своей психикой и повышать меру внутреннего порядка, тем самым улучшая качество всей жизни. Ведущее направление такой работы есть управление актами влечения и отторжения. Шестое. Необходимо создать метод по гармонизации психики, с помощью которого мы могли бы научиться очищать ее от разрушительных реакций, конфликтов и искажений восприятия. Этот метод должен задействовать врожденные способности ума и соответствовать критериям экспериментальной проверяемости. Будда прошел все шесть этих шагов мысли и предложил свой метод. Сегодня его эффективность подтверждена наукой и обросла мощной доказательной базой. Теперь и перед духовной практикой, и перед наукой стоят следующие вопросы. Какие из техник медитации и какие их вариации наиболее эффективны? Что необходимо добавить, устранить и скорректировать в доставшемся нам наследии? как выстроить обучение медитации оптимальным образом, что происходит с мозгом во время медитации на анатомическом и физиологическом уровне. Совершенно естественно, что эти вопросы, касающиеся самого сердца наука мозги, вызывают повышенный интерес ведущих исследователей со всех уголков планеты. В случае России мы ограничимся примером трех известных нейробиологов, значительная часть работы которых тесно связана с буддизмом и с медитацией. Во-первых, это Константин Анохин, родился в 1957 году академик Российской Академии наук, доктор медицинских наук, профессор, директор Института перспективных исследований мозга МГУ и заведующий лабораторией нейробиологии и памяти НИИ нормальной физиологии имени Анохина. Во-вторых, Святослав Медведев родился в 1949 году, академик Российской Академии наук, доктор биологических наук кандидат физико-математических наук, профессор, с 1990 по 2017 год директор Института мозга человека Российской Академии наук. В-третьих, Александр Каплан, родился в 1950 году, доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов МГУ. Вот уже не одно десятилетие они не просто изучают мозг и медитацию, но активно проводят публичные встречи и семинары с Далай-Ламой, сотрудничают с монастырями Тибета и Индии и проводят эксперименты с монахами. Среди сотен и тысяч специалистов в России наш выбор пал именно на этих ученых, поскольку их пример особенно показателен. Они прекрасно иллюстрируют глобальную тенденцию. Сегодня серьезное научное исследование медитации, практика медитации, признание ее ценности и эффективности не есть удел неких эзотериков, мистиков, искателей истины загадочного Востока и всевозможных уличных шарлатанов. Анохин, Медведев и Каплан – это не охотники за привидениями, не сумасшедшие ученые-эксцентрики, находящиеся на отшибе науки и изучающие пришельцев. Они не являются отвергнутыми официальной наукой иконоборцами и не ходят по тонкой грани между фактами и фантазиями. Напротив, это крупнейшие исследователи с блестящей репутацией и историей публикаций, директора ведущих государственных центров по исследованию мозга. Их работа не просто официально, уважаема и одобряема коллегами-учеными, Честно говоря, не так-то просто найти в российской нейробиологии кого-то с большим авторитетом, списком всяческих титулов, званий, публикаций и научных заслуг. На Западе серьезный научный интерес к буддизму и медитации сложился еще раньше, чем в России. Сегодня и в США, и в европейских странах Число выдающихся нейробиологов, занятых исследованием медитации, столь велико, что их перечисление стало бы похоже на телефонный справочник. Здесь мы не будем тратить время на однообразные биографические сводки, тем более, что всю эту информацию можно легко найти самостоятельно. Необходимо, однако, отдать себе ясный отчет в сложившейся ситуации, Медитация уже давно стала респектабельной темой среди крупнейших нейроученых мира, следующих самым строгим стандартам науки, и это справедливо как для России, так и за ее пределами. К сожалению, многие еще об этом плохо осведомлены и потому держатся за устаревшие предубеждения. Мы окажем и себе, и им помощь, если продемонстрируем, насколько эти предубеждения далеки от реальности. Работа с сознанием является благой в процессе и благой по своим результатам. Во многих ключевых аспектах она может быть экспериментально проверена и находится под протекцией как древней духовной традиции, так и современной науки. Это значит, что нам не нужно полагаться на пустые слова и обещания, мы можем во всем убедиться сами. Медитация требует от нас не слепой веры, а наоборот, развития разумного понимания себя и мира. Более того, медитация представляется совершенно безальтернативным занятием. Мы не можем не заниматься ей и не интересоваться ей, если мы вообще хотим по-настоящему двигаться вперед. Для движения тела нам необходимо учиться применять свои телесные мускулы. Для движения ума нам необходимо учиться применять свои психические мускулы. Другого выхода просто нет. Любое же целенаправленное применение нами высших форм нервной деятельности для ее очищения и совершенствования с неизбежностью становится медитацией. Мы уже много говорили о первостепенной необходимости работы со своим умом. Этот обзор, однако, будет неполным, если мы хотя бы вскользь не затронем и сферу общественного. Неустроенный и омраченный ум, подобно губке, впитывает в себя болезни окружающей среды. Он ничего не может противопоставить дурным влияниям общества и становится чужой марионеткой, сам того не сознавая. Без духовной практики мы не только легко поддаемся чужой манипуляции и впитываем информационные бациллы мира, мы сами превращаемся в разносчиков невежества и конфликтных эмоций, пронизывающих ум. Искажения восприятия неврозы и психозы индивидов суммируются и умножаются, а затем образуют безумство целых социальных групп и государств. Они лежат в основе всех массовых побоищ и иных социальных трагедий. Все это еще больше повышает важность духовной практики. Устранение омрачений в головах индивидов есть единственный способ преодолеть взаимное разрушение человеческих сообществ и понизить токсичность внешней среды, в которой живем мы и в которой будут жить наши потомки.